Тут живое воображение Непоседы оказало ему некоторую услугу и охладило его гневный пыл. Вообразив, как его земноводный приятель встретит гостя, представленного ему таким образом, Непоседа весело рассмеялся. Зверобой слишком хорошо знал, что всякие попытки убедить такого человека в чем-либо, что противоречит его предрассудкам, будут бесполезны и потому не испытывал никакого желания взяться за подобную задачу. Когда пирога приблизилась к юго-восточному берегу озера, мысли непоседы приняли новый оборот, о чем зверобой нисколько не пожалел. Теперь уже было недалеко до того места, где, по словам Марча, из озера вытекала река. Оба спутника смотрели по сторонам с любопытством, которая еще больше обострялась надеждой отыскать ковчег. Читателю может показаться странным, что люди, находившиеся всего в 200 ярдах от того места, где между берегами высотой в 20 футов проходило довольно широкое русло, могли его не заметить. Не следует, однако, забывать, что здесь повсюду над водой свисали деревья и кустарники, окружая озеро Бахрамой, которая скрывала все его мелкие извилины. «Уже два года я не захаживал в этот конец озера», сказал Непоседа, поднимаясь в пироге во весь рост, чтобы удобнее было видеть. «Ага, вот и утес задирает свой подбородок над водой. Река начинается где-то здесь по соседству». Мужчины снова взялись за весла. Они находились уже в нескольких ярдах от утеса. Он был невелик, не более 5 или 6 футов в высоту, причем только половина его поднималась над озером. Непрестанное действие воды в течение веков так сгладило его вершину, что утес своей необычайно правильной и ровной формой напоминал большой пчелиный улей. Пирога медленно проплыла мимо, и непоседа сказал, что индейцы хорошо знают этот утес и обычно назначают поблизости от него место встреч, когда им приходится расходиться в разные стороны во время охоты или войны. «А вот и река Зверобой», — продолжал он. «Хотя она так скрыта деревьями и кустами, что это место больше похоже на потаенную засаду, чем на исток из такого озера, как мерцающее зеркало». Непоседа недурно определил характер места, которое действительно напоминало засаду. Высокие берега поднимались не менее как на сто футов каждый, но с западной стороны выдавался вперед небольшой клочок низменности, до половины суживая русло реки. Над водой свисали кусты. Сосны высотой с церковную колокольню тянулись к свету словно колонны, своими перепутанными ветвями и глазу даже на близком расстоянии трудно было разыскать ложбину, по которой протекала река. С поросшего лесом крутого берега тоже нельзя было обнаружить никаких признаков истока. Вся картина, открывавшаяся глазу, казалась одним сплошным лиственным ковром. Пирога, подгоняемая течением, приблизилась к берегу и поплыла под древесным сводом. Солнечный свет с трудом пробивался сквозь редкие просветы, слабо озаряя царившую внизу темноту. «Самая настоящая засада!» — прошептал Непоседа. «Поэтому старый том и спрятался где-то здесь со своим ковчегом. Мы немного спустимся вниз по течению и, наверное, отыщем его». «Но здесь негде укрыться такому большому судну», — возразил зверобой. «Мне кажется, что здесь с трудом пройдет и пирога». Непоседа рассмеялся в ответ на эти слова и, как вскоре выяснилось, с полным основанием. Едва только спутники миновали бахрому из кустарников, окаймлявшую берега, как очутились в узком, но глубоком протоке. Прозрачные воды стремительно неслись под лиственным навесом, который поддерживали своды, образованные стволами древних деревьев. Поросшие кустами берега оставили свободный проход футов 20 в ширину, а впереди открывалась далекая перспектива.